Заложив за спину руки в большом, не по росту аестантском халате, делающим ее странно похожий на мужчину, на мальчика подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длины, и она отвернула их. и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела, и соднила раздраженная кожа. Муся шагала и оправдывалась перед людьми, волнуюсь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какую умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой В людскую доброту, в сочувствии, в любовь, она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучатся, как жалеют, и ей было совестно до красноты. Точно умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость. Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду. Но вдруг спохватилась, а если он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше, и торопливо добавила «нет, впрочем, не надо». И теперь она хотела только одного — объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно, и чтобы о ней не жалели и не заботились, объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму. Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пытлась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы жертву, предала бы ей настоящую цену, рассуждала, конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить, но И как меркнет свеча в блеске взошеддшего солнца, тусклый и темный казалось молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. нет оправдания. Но быть может то особенное, что она носит в душе безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе. Вед она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела, убили её на пороге храма у подножия жертвенника. Но если это так если человек ценен не только потому что он сделал а и потому что он хотел сделать тогда тогда она достойна мученического венца неужели думает муся стыдливо неужели я достойна достойно того чтобы обо мне плакали люди волновались обо мне такой маленькой и незначительной и неказанная радость охватывает ее Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лона. Она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извика через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное. Тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.